Просыпалась с рассветом вся российская земля, а сборщиков ценных металлов ждал городок Лизинчук, недалеко от Самары. Валетов терпел недолго и через пятнадцать минут после того, как они покинули утевку, стал приставать со своими домыслами к сидящему за рулем Резинкину. «Слушай, ну так что там было в ящике-то в том, а? Ну что там было-то?» Резинкин молча крутил баранку, а сидящий по другую сторону от Валетова здоровый Коля ухмылялся. «Слышь ты, пацан!» Наконец не вытерпел он. «Где твоего ума дело? Ты копаешь и носишь. Остальное тебя не касается». Валетов поспешил согласиться, и после этого замолк на долгое время. А в Ниве обстановка была намного более развязной, и во многом виновником большого притока кислорода был сам Ваван. После ночных разборок с подполковником, закончившихся для него большим наваром, он находился в еще лучшем настроении, чем в те моменты, когда переваривал успех, Сделки с майором Сапожниковым. И сейчас ему хотелось говорить, Говорить обо всем подряд. Улыбка не сходила с его лица. Он то и дело вспоминал о своих походах в рестораны, О том, сколько денег он проиграл в казино. И после этого уносился вдаль, К своей мечте, Небольшому домику на берегу Средиземного моря. Но так... Чтобы рядом обязательно были виллы Богатых и знаменитых А он, маленький Вован Даже не Вован, а Вованчик Будет вместе с ними Запросто сиживать за одним столом И гулять по синему морю На ихних же стоящих Многомиллионных долларов яхтах А может, присмотрю себе на лазурном берегу богатую водовушку, ведь их много таких там в Европе остается. Старые хричи берут здоровых, их кобыл, а после этого умирают, не выдержав нагрузок, и бедные женщины маются в одиночестве. Мудрецкий для поддержания разговора поделился мнением о том, что он не один такой умный, и наверняка подобные вдовушки уже находятся под присмотром еще до того, как их супруг поспешит отдать концы и вознестись на небо. Вовану это не понравилось. Он начал шевелить бровями, подыскивая нужный аргумент, но смог только вспомнить популярный в России анекдот о том, что... Ихняя, типа европейская, богатая баба, никогда не откажет настоящему русскому мужику. На этом все аргументы Вавана заканчивались. Выкопанный на кладбище цинк представитель шпындрюка, а им Ваван и являлся, не позволил запрасывать в кузов КамАЗа и положил вместе с лопатами в багажник Нивы. Не сам, конечно, Простаков ему с Коляном помогали. После этого прикрыли тряпочкой, заложили парочкой канистр с бензином, который возили на случай неожиданного облома с заправками по области. В Визинчук путь был не близкий, но деваться им некуда. И они ехали, ехали и ехали в надежде в скором времени выполнить все поручения стойла Хрякова и вернуться в родное Чернодырье. Несмотря на то, что они уже посетили два пункта из их путешествия, кузов Камаза был практически пуст. Полторы тонны мебели в кабелях — это ничего. Длинномер можно нагружать в 10 раз больше. И теперь... Жажда наживы просто брала за горло Вована, мечтавшего забить весь грузовик цветметом. Иногда он обращался к сидящему сзади простакову и намекал ему на тяжелую работу, связанную с погрузкой. — Ведь мелкий-то тебе помогать не будет, — ухмылялся Вован, поглядывая на широченную Лехину пачку в зеркало заднего вида. Но тот оставался спокойным. «Ничего, мужик, ты не волнуйся. Если все пойдет так и дальше, ты на дембель пойдешь, как жених, на свадьбу. Я уж об этом позабочусь, без базара. Вы все, мужики, в накладе не останетесь». Перед въездом в Безинчук расположился пост ГИБДД. «Чего это здесь козлятник-то развели?» — не понял Вован. — Че тут собирать-то на проселочных дорогах? Чем дальше они въезжали в поселок, тем чаще попадались путешественникам высокие, добротные двухэтажные виллы, ухоженные и облизанные. — Ничего себе капиталистический райок! Вот порою думаю... Никуда ехать не надо, ни на какие берега синих морей. Все и тут можно иметь, кто бы мог подумать, такая дыра, и глядите, какие вон хибарки стоят. Хибарки были ничего. Многие покрыты цветной черепицей и обделаны стеклом с металлическим напылением, превращая фасады в великолепное произведение, частного архитектурного искусства. Мудрецкий глядел в свои бумажки. Здесь стоило хряков, своими крючками обозначил, что необходимо доехать по дороге, проходящей через поселок, до двухэтажного высокого теремка и затем свернуть опять же налево, и они тут же должны увидеть длинный двухэтажный барак, И им именно туда. Но как тут разобрать, после какого двухэтажного домика сворачивать, если, проехав по улице, они таких обнаружили штук пятнадцать. И все за высокими заборами, да и хорошо отделанные. Ну, конечно, по соседству стояли и простые домишки. Но уж больно часто для такого небольшого поселочка поднимались вверх хоромы. И все-таки Вован не промаханулся. Он выбрал более-менее приличную дорогу, и как раз рядом двухэтажный стоит домик. Свернул на нее, действительно, впереди барак. За ним еще дома местных жителей, утопающие в зелени, а им именно к этому бараку. Никаких заборов. Одиноко стоящий подъезд, никаких табличек. Фасад здания какой-то был желтым, а сейчас стал серым. Местами штукатурка отлетела, и виден кирпич с прослойками раствора. Запустение и разруха наводят в тоску. Мудрецкий с Ваваном, войдя в подъезд, очутились в небольшом холле. За стеклянной будочкой Сидит солдат в зеленой фуфайке. Увидев лейтенанта, он не удосужился приподнять свой зад. Высунув из квадратного отверстия, типа окошка, свою голову в кепке, дежурный спросил, а чего им тут надо? Поскольку на бумаге комбат написал фамилию, имя, отчество полностью, Мудрецкий так и произнес, что ему нужен майор Лопата Евгений Сидорович. Солдат убрал свою башку обратно в будку, кивнул с понятием головой и сказал, что они должны пройти на второй этаж, затем направо и стучаться в третью дверь. Лейтенант с Вованом начали подниматься, а солдат, нагнувшись, чтобы вы подумали, открыл дверцу небольшого холодильничка, достал оттуда бутылку пива, Открыл ее и приветливо ею помахал гостям. Мудрецкий сморгнул. Вован остался такой службой доволен. И они вдвоем пошли дальше. — А если б в свое время я так служил, как сейчас пацаны служат, — начал Вова, — это было бы нечто, я бы такую службу на всю жизнь запомнил.